постановлением штаба, в состав которого входил начальник контрразведки Задов Зиньковский, взятые в плен коммунисты, командный состав и часть беспартийных красноармейцев были приговорены к смертной казни и в тот же день расстреляны. Расстрелами руководил Задов Зиньковский. Кроме этого, в июне 1920 года Под станцией Бокова, бывшего ростовского воеводства, были жестоко изрублены примерно 500 красноармейцев. Из материалов уголовного дела видно, что в августе 21-го года войско Махно было разгромлено частями Красной Армии, и Зиньковский Задов с остатками банды из 77 человек ушел в Румынию, где они были разоружены и интернированы. Находясь в Румынии, он работал чернорабочим. В 1923 году принимал участие в Бухаресте в созванной петлюровцами конференции, ставившей себе целью организацию украинских контрреволюционных кадров для борьбы с советской властью. На имеющейся в деле фотографии изображены участники этой конференции и приложен их список. В 1924 году Зеньковский Задов в составе группы из шести человек перешёл границу СССР. На допросе 3 сентября 1937 года о целях перехода Зеньковский Задов пояснил, что он давно имел намерение возвратиться в Советский Союз. Однако соответствующих документов не было. При встрече с Запорожченко Иваном Севастьяновичем, бывшим петлюровским офицером, последний высказал пожелание создать группу, которая могла бы уйти на советскую сторону и совершать там грабежи с целью улучшения своего материального положения. Я эту мысль подхватил и посоветовавшись с братом, решил воспользоваться этой возможностью, чтобы перейти в СССР и там остаться. Инструктировал группу бывший петлюровский офицер Гулий. Политических целей перехода он не ставил. Главным образом его указания сводились к тому, чтобы мы больше награбили советских денег и хороших лошадей. Дата 2 июня 1924 года в районе Рожковской заставы группа перешла границу и проникнув на 25-30 км вглубь советской территории я объявил о необходимости явки к советским властям с Подинной. В селе Баштанка Песчанского района ныне территория Одесской области Группа прибыла к председателю сельского совета и сдалась. Всех переходчиков, бывших махновцев арестовали, и в течение 6 месяцев велось расследование органами ГПУ. Зеньковский задав раскаялся в своих грехах перед советской властью, правдиво рассказал о своём пребывании в армии Махно. По окончании следствия он был освобождён от ответственности и в конце 24 года принят на работу в ГПУ МКВД на должность секретного внештатного уполномоченного иностранного отдела УНКВД по Одесской области. Следует заметить, что в комиссию партийного контроля при ЦК ВКПб Поступали заявления о преступлениях Зинковского в период пребывания его в войсках Махно. Однако отдел кадров НКВД УССР на это сообщал, что о службе Зинковского в войсках Махно известно, и он оставался на службе в органах НКВД. Работая в органах, Зинковский задав неоднократно поощрялся за добросовестное выполнение своих обязанностей. А в 1929-32 годах, в том числе боевым оружием с золотой надписью. Известно, что предпосылками нарушения законности в деятельности органов НКВД являлось искусственное создание атмосферы подозрительности, видимости кризисной ситуации. Немало способствовало произволу и беззаконию в деятельности органов НКВД. Установление лишь количественных критериев в оценке их работы